86. Голован по кличке Гекерс. Собачьи метки там и тут. Ни одна из сущностей, тявкающих только по делу, не поддержала бы идею большой войны против народа людей. Тем более тотальной, если попугаить по-человечьи. Это сразу было ясно, и оттого не стоило делиться глобальными планами. И хоть в сущности исключительно всех тявкающих вышли из утробы раньше, чем моя, Их житейский опыт был ограничен исключительно джунглями, да еще предгорной местностью. Так что ни одна из тявкающих сущностей не поняла бы важности задуманного процесса. Все тявкающие решили бы, будто главная для моей сущности банальная месть. За пытки, за мучения, за потерянные годы, а еще за папу с мамой, предстрелянных когда-то охотниками за щеночками. Гавкну светотатствуя, но тявкающие в этом плане глупы. Ум их сущности ограничен, локализован только здешней окраины мира. Они не хотят, да и не могут мыслить широко, и, значит, задумки следовало скрыть, закопать поглубже под мех сущности. Какая-нибудь недалекая сущность пролает, что, мол, надо было бы уйти в одиночный бег, раз лучшие из стаи оказались недостойны сложности мыслей. Нет уж спасибо. В единичном экземпляре моя мохнатость уже напутешествовалась. Достаточно. Да и смысл. В одиночку никакая сущность не добьется победы над народом людей. Даже над каким-то одним, а не то, что над всеми в целом. Но ведь за время странствий моя четырехлапость научилась терпеть, терпеть и выжидать. А еще из общения с людьми, которые воюют, моя сущность выяснила, что кроме прямых путей, существуют еще и обходные. И этот обход возможно накручивать на много-много ступеней. Делать попугая по-человечии стратегическую разбивку плана по времени. В конце концов, раз никакая самая мудрая из сущностей не разумеет неизбежности тотальной войны с людьми, то в плане подготовки рассчитывать следует исключительно на свою собственную. Но для начала следует хотя бы главенствовать. Значит, кровь и пот с носа, но требуется войти в число тявкающих по делу. Вот и пришлось напрячься, упрятать гордыню своей мохнатой сущности поглубже и разделить цели и задачи, неизменные поколениями. Процветание и счастье народа голованов – вот что во главе угла. И, разумеется, какая там война с людьми? Так, куснуть и отскочить, если какие-то охотники уж чрезвычайно сильно наседают. Сейчас слава мягкой лапе, напор ловцов, щенков и любителей шкура слаб. Так что возрадуйтесь, сущности голованские. Кому тут толковать, что дважды два-четыре? Святотатством будет высказать, что большая пещерная лапа к ослаблению охотничьего азарта не имеет никакого отношения. Тут уж спасибо богам железа и пламени. Это они устроили народу людей такой опорт и такую головомойку, что им ныне не до охоты. И потому сущность моя круглой головой кивает, соглашается, в пасть тявкающим по делу смотрит, ловит каждое выдыхание, от отрыжки млеет. Клык правый, еще не расшатанный, ставлю, но у сущностей тявкающих от подобного внимания шкур колосница, а глаза аж поволокой накрываются. В общем, учитывая опыт моей сущности в житии на чужбине, длинющую линию, всплывающей изнутра родни, кою экзаменовали серьезнейшим образом трое суток к ряду, жуткую озабоченность общестайными голованскими делами, плане охоты на рогоносцев тропиков Наличие хитромудрого и весьма дальнобойного знали б в действительности насколько упали б со священного камня перед пещерой третьего глаза, а также личную храбрость, заверенную многими шрамами, в том числе от неведомых тявкающим электрических плетей. Ну и, наконец, личную предрасположенность ко мне практически всех тявкающих сущностей, Очень скоро моя личная сущность встала в один ряд с тявкающими. На этом можно было бы остановиться, и какая иная сущность так бы и поступила, однако то был исключительно первый ход длинной многоходовки. Впереди мою шерстистую сущность ждали куда более сложные дела, причем иногда с душком гниловатого мяса. Однако, если семенить только по тропкам с запахами розочек и мимозочек, далеко не прошагаешь.